Глава тринадцатая. Стелла. «Главное — не показывать ему, что он мне нравится. Главное — не показывать», — твердила себе, как мантру улетает от поцелуев Пожарского. Кай хоть и признался в том, что угрожал мне под воздействием алкоголя, но я всё равно знала, что его ужасные слова исходили прямо из сердца. Знала и чувствовала. И сейчас он пытается казаться милым и хорошим. Чтобы... чтобы что? Отыграться на мне за то, что его родители чуть не развелись? — Если честно, я не ожидала того, что Пожарский признается в симпатии ко мне. Он выглядел таким искренним, но это могло быть просто большой игрой. Не надо поцелуев. Едва успела накрыть рот ладонью. Почему? Я чувствую, как ты отзываешься на них. Тебе же самой нравится. Он чувствовал меня, прощупывал, читал мысли. О, дьявол! Хотела бы я оставаться к нему равнодушной, но не получалось. Когда он смотрел на меня своим обжигающе пытливым серым взглядом, то у меня земля кружилась под ногами. «Давай не будем все усложнять». «Никто о нас не узнает», — продолжал искушать меня парень. Сдерживать его напор становилось все сложнее и сложнее. Он явно из тех, кто видит цели и не обращает внимания на препятствия. «Извини, но меня не интересуют отношения на одну ночь», — ответила я честно. «Я, как и все девочки, мечтала о большой и светлой любви. Семье, и детях. И Кай совершенно не подходил на роль моего возлюбленного. Дерзкий и бессердечный он охотился за эмоциями». Брал от жизни всё и не задумывался о том, что будет завтра. «Я ничего не говорил про одну ночь», — нахмурился пожарски. «Говорил. Я был пьян. Видишь, вот сейчас ничего лишнего себе не позволяю. Руки держу при себе», — показал он обе ладони. «Делай так всегда», — попросила его. «Я готов ждать, только хочу знать, что это будет не зря». Кай отвёз меня домой. Всю дорогу он норовил облапать меня. «Ну что за наглый мальчишка? Бесцеремонный до ужаса». Такое чувство, что чем больше я его отшивала, тем сильнее в нём крепло желание уложить меня горизонтально. Несколько дней спустя я вошла в свою комнату и увидела плюшевого енота, сидящего на кровати. Рядом лежала белая роза на длинном стебле и короткая записка. «Проведём день вместе?» Кай откуда-то узнал, что у меня выходной, и решил пригласить меня на прогулку. Сердце сжалось и ёкнуло несколько раз. Хочу ли я с ним куда-то идти? Опять ведь начнёт доставать своими поцелуями. И так сладко-сладко стало в груди. «Стелла, нет!» — одёрнула саму себя строго. «Ещё влюбись в него давай! Совсем с ума сошла! Отклоняй приглашение проведи день с сестрой! Это будет гораздо безопаснее!» Поднесла Розу к носу и улыбнулась. Мне никто не дарил цветов. Теперь я хотя бы знаю, что ощущают девушки, которым парни оказывают знаки внимания. Приятное чувство. Окрыляет. «Привет!» — услышала голос позади себя. Кай стояла, пёршись рукой о косяк, и смотрел на меня томным взглядом. привет «Что ответишь?» «Я не...» «Прежде чем отказать, ты должна кое-что знать», — не дослушал он. «У меня сегодня день рождения». Dodging, «Правда? Ничего себе! Поздравляю тебя!» «Спасибо. Так что порадуешь меня, Ника?» «Удивительно, что он выбрал меня, а не своих друзей. Провести день вместе — это значит наедине, как я поняла. В животе закружились бабочки. А мне нельзя в него влюбляться. Нельзя! Ничего эта любовь, кроме горечи и разочарования, не принесёт». «Хорошо», — сдалась я. Только выйди, мне нужно переодеться. Ещё. У меня нет подарка, прости. Я не знала про твой день рождения. Подари мне себя. Кай!» Послала ему гневный взгляд. «Шучу, всё, выхожу. Жду тебя в машине». Едва за ним закрылась дверь, я открыла дверцу шкафа и приуныла. Мне совершенно нечего надеть. И это не кокетство, твоя реальность. Вчера я получила аванс и собралась пройтись по магазинам, но раз и пожарского праздник я просто не смогла ему отказать. И ещё мне льстило, что он выбрал меня. Вдруг я заметила чужеродный пакет. У меня точно такого не было. с к колотящимся сердцем, заглянула внутрь и увидела платье. На нём серебристые пайетки, похожие на рыбью чешую. Вне всякого сомнения, оно дорогое и стильно. У меня никогда не было похожих вещей. Немного поразмыслив, я надела наряд и поразилась тому, как он меня преобразил. Я стала выглядеть иначе. Даже глаза засияли от его яркости. Вчера мы долго говорили с Яковом Григорьевичем, и он рассказал мне о сыне. Говорил, что Кай хоть и разбалованный, но не гадкий. Пожарский отец мечтал, чтобы мы подружились, но маловероятно, что он имел в виду отношения девушки и парня Скорее видел нас, как брата и сестру. Распустила длинные волосы и провела блеском по губам. Если я накрашусь ярче, чем обычно Кай возомнит, что я для него стараюсь. Хотя он же для меня постарался и милые подарки купил и платье. Ведь это у него день рождения, а не у меня. Зою Васильевну я почти не видела. Когда я дома, она старательно избегала меня. Я понимала, что женщина едва терпит нас. Зато Яков Григорьевич охотно общался со мной на кухне, когда я устала приходила с работы. Лоя привыкла к отцу. Он окружил её такой заботой и вниманием, о котором раньше нам приходилось только мечтать. Желания сестрёнки выполнялись почти мгновенно. Яков Григорьевич даже как-то вечером погнал водителя за очередной куклой, которую она увидела в рекламе. «Ну куда это годится? Разбалуют ведь мою малышку» его он уже разбаловал. Что же из этого вышло хорошего? Два избалованных ребёнка в семье? Это много. Сама не поняла, как стала считать себя частью семьи Пожарских. Ах, Стелла, не очаровывайся, чтобы потом не было больно разочаровываться. Я нацепила неудобные туфли и вышла во двор. Пожарский приоткрыл окно и с любопытством смотрел за тем, как я шла по тротуару. Прежде чем сесть в машину, Каеву я почему-то посмотрела на дом и увидела Зою Васильевну в окне. Она наблюдала за нами, приоткрыв занавеску.